Часть шестая, глава 45. Ростом он где-то вот такой, сказала Йока, проходившему мимо путешественнику, показывая рукой рост человеческого ребенка. Вы не видели никого похожего на крысу? Пожилая женщина, стоявшая напротив Йока, подозрительно посмотрела на нее. О чем ты, Ханзю? «Да, я слышала, что он был ранен прошлой ночью у городских ворот». «А, ты про то нападение Котю? Женщина повернула голову и бросила взгляд через плечо на видневшийся вдалеке город. «Ну, все, кто был ранен вчера, должны находиться в одном из правительственных зданий. Власти наверняка занимаются этим делом». Эти слова Йока слышала уже множество раз с самого утра. Дождавшись рассвета, она вернулась в горё, но, поскольку стражники тщательно досматривали каждого входившего в город, попасть внутрь было практически нереально. Конечно, проверить муниципальное здание было хорошей идеей, но вряд ли она сможет туда попасть. «Почему бы тебе не пойти в город и не проверить самой?» «Да, эм, я не нашла там своего друга». «В таком случае лучше проверь на окраинах». С этими словами женщина направилась в сторону города. На окраинах города стражники складывали в ряд трупы. Йока видела это издалека, но даже там стражники очень внимательно смотрели по сторонам. Так что она не могла просто подойти и посмотреть, был ли среди них Ракусюн. У пожилой женщины, направлявшейся в город, за спиной висел большой мешок. Йока помогла ей донести часть вещей, после чего направилась к другой группе путников, которые только-только вышли из города. «Извините», — окликнула она их, махая рукой. Это были мужчина и женщина. Ноги мужчины были замотаны бинтами, и он опирался на трость. Йока вновь повторила свой вопрос. Пара взглянула на нее с озадаченным видом. «Вчера мой друг был ранен. Ты?» выкрикнул мужчина, указывая на Йока. «Поверить не могу! Ты тот самый ребенок, который вчера...» Йока развернулась. Она не хотела слушать то, что последует дальше. «Эй, подожди!» Проигнорировав его, Йока побежала прочь, протискиваясь сквозь толпу путников. Этот мужчина, несомненно, пострадал во время нападения, и он запомнил ее. С самого утра ей не раз приходилось вот так вот убегать. И каждый раз, когда она возвращалась, количество стражников у ворот увеличивалось, и попасть в город становилось все сложнее. Отбежав подальше от горю, Йока спряталась за холмом, дожидаясь, пока все утихнет. Если дело продолжится в том же духе, ее наверняка арестуют. Но даже несмотря на это, она не могла просто взять и уйти. Ну, узнаю я, что с ним и что тогда. Но ей нужно было выяснить, как дела у Рукусюна. Не потому, что она чувствовала вину за то, что бросила его вчера. Что сделано, то сделано, и пути назад нет. Даже если она узнает, что он в порядке, она не сможет просто войти в город и извиниться перед ним. Стражники тут же схватят ее. И если она умрет такой бессмысленной смертью, то зачем тогда сбегала? «Я понятия не имею, что мне делать дальше». Йока чувствовала, что слишком уж трепетно относится к своей нормальной жизни. С другой стороны, ей не хотелось рисковать попусту. Йока никак не могла решить, как ей поступить, так что она до сих пор слонялась неподалеку от горё. Она ходила по округе, вновь и вновь возвращаясь к воротам города подходила к путникам, задавала им один и тот же вопрос и получала на него похожие ответы. Йока ощущала себя совершенно потерянной. «Это ведь ты?» — раздался голос позади неё. Подавив инстинктивное желание убежать, Йока оглянулась и увидела в толпе женщину с ребенком, которые смотрели на неё. «Мы встречались неподалеку от Бакура, верно?» Ека на мгновение замерла, но быстро справилась с удивлением. Она встречала их некоторое время назад на горной дороге. Это были торговцы сиропом, путешествовавшие от города к городу. У них и сейчас за плечами были большие кораба с товаром. С тобой все хорошо? Как здорово! Женщина улыбалась, но ее глаза выдавали ее озадаченность. Ее дочь смотрела на Йоко с еще более сложным выражением лица. «Я полагаю, раны больше не беспокоят тебя?» Помешкав некоторое время, Йока кивнула и затем поклонилась им. «Да, спасибо вам за то, что вы сделали тогда». В тот раз она отринула руку помощи, которой они протянули ей, и ушла прочь в горы. Тогда она поблагодарила их, но ее слова были неискренни. «Я очень рада видеть тебя снова. Мы волновались за тебя». В этот раз улыбка женщины получилась менее натянутой. «Видишь, Гёкуя, с ним все в порядке». Женщина взглянула на свою дочь, которая до сих пор озадаченно смотрела на Йока. Девочка прижалась поближе к своей матери. Йока попыталась улыбнуться ей и осознала, что не улыбалась уже очень давно мышцы ее лица словно заржавели, отказываясь двигаться. Вряд ли ее выражение лица сейчас было похоже на улыбку. Взглянув на Йока, Йока моргнула и, недовольно поморщившись, попыталась спрятаться позади матери. Йока наклонилась поближе и вновь попыталась улыбнуться. Если бы тогда они не напоили ее водой и не накормили сладким сиропом, она бы не пережила ту ночь. «Я буду вечно благодарна вам за ту воду и сироп, что вы дали мне». Девочка посмотрела сначала на Йока, потом на свою мать, после чего неожиданно рассмеялась, но тут же снова стала серьезной. Однако она не смогла долго удерживать серьезное выражение лица и начала тихонько хихикать, глядя на Йока. Выражение лица девочки было настолько по-детски милым, что это даже растрогало Йока. «Я правда благодарен вам. Простите, что в тот раз не поблагодарил вас, как подобает». На лице Гёкуя расцвела счастливая улыбка. «Было больно?» — спросила она. «Больно?» «Ну, ты был в плохом настроении, потому что тебе было больно?» «А, да, прости. А больше не болит?» «Нет, я выздоровел». Йока показала девочке едва видный шрам на руке, в глубине души побаиваясь, что кто-то из них заметит, что она исцелилась намного быстрее, чем должна была. «Он говорит, что выздоровел», — сказала Гёкоя, посмотрев на мать. «Это же замечательно», — ответила та. «Когда мы добрались до Бакура», Мы хотели вернуться и найти тебя, но когда пришли, городские ворота уже закрывались, и никому из стражников не хватило смелости выйти наружу ночью. Ты ищешь кого-то?» Йока кивнула. «Мы тоже направляемся в горю. Пойдешь с нами?» В ответ Йока лишь отрицательно покачала головой. «Ну что ж», — ответила женщина, взяв дочь за руку. Пойдем найдем таверну гёкую. Затем она вновь посмотрела на Йока. «А кого ты ищешь? Какого-то Ханзю, верно?» Йока окинула ее взглядом. «Он либо в одном из правительственных зданий, либо на окраинах. А как его зовут?» «Его зовут его зовут Аркусюн. Женщина поправила висевший на спине короб и сказала напоследок. «Побудь здесь. Мы сходим, поищем его». «Спасибо вам», — ответила Йока, низко поклонившись. Спустя какое-то время, когда солнце уже садилось, женщина вернулась к ней, на этот раз одна. Она сказала, что не нашла никого похожего ни среди живых, ни среди мертвых. после чего поспешила обратно в город. Догадывалась ли женщина о настоящем положении Йока, та не знала.